Даже по меркам Нижнего мира она была молода и существовала всего-то пару человеческих жизней. Гидра воспринимала время иначе, чем те, кого она пожирала, но уже успела приобрести то, что человек назвал бы «чертами характера». Она любила играть со своими жертвами, во всем полагаясь на сигнальные нити, и усвоила, что жизненное естество, с таким аппетитом ею поглощаемое, имеет одно неприятное свойство – от него тянуло в сон. Слишком много съев, можно было уснуть и проснуться уже в серой безвидной пустоте родного нигде. Тогда бы пришлось опять ждать. Но еще никому и никогда не удавалось причинить ей боль, никому и никогда, до сегодняшнего дня. Маленький человек со искореженной оболочкой души, Его аура была повреждена и расплывалась в странной слоистой плоскости, ударил эфиром сжатым в складку, и это оказалось больно. Боль Гидра ощутила впервые, и боль ей совершенно не понравилась. Она протянула свои лезвия к обидчику, который к этому моменту уже закрылся, обернув себя тонким эфирным коконом-шариком. Жалкая и смешная попытка защититься – Аккуратно подняла его и задумалась. Просто сжать струны и разрезать человека внезапно показалось Гидри как-то неправильно, неполно, недостаточно. Ненависть она тоже испытывала впервые, но уже поняла, что с ней делать. Кусочки, мелкие мелкие, много много и аккуратно, медленно, не задевая жизненно важных органов, сохраняя жизнь до последнего. Если нужно, подливать Вита из собственных запасов. Не жалко, не важно. Растянуть удовольствие на часы, недели. Она не обратила внимания на то, как двое других людей замерли, развернулись и бросились назад. Возможно, они просто хотят умереть. Хорошо, все будет, но позже, немного позже. Сперва человек-колдун, кажется, они назывались так. Мерное шуршание эфира разорвали резкие хлопки. Оружие. Пистолеты, винтовки, ружья. И Гидра уже была знакома со всеми этими шумными и бесполезными штуками. И они ее особо не волновали. Кусочки металла, пролетая сквозь нее, вызывали чувство, схожее с приятной щекоткой. Гидра даже смутно понимала, что при помощи оружия люди как-то пытались себя защитить. «Как? Неважно!» Главное, что у них не получалось. Но эти пули были какими-то другими, потому что впившись в то, что условно можно было назвать ее телом, они вызывали новый, куда более сильный всплеск боли. И тогда Гидра почувствовала ярость. С яростью она тоже никогда ранее не сталкивалась. Сегодня явно был день открытий. Однако ярость Гидре скорее понравилась – Холодное, отрешенное «я», во многом опирающаяся не столько на логику, сколько на рефлексы и простейшие автоматизмы, вдруг выступила вперед, расцветая новыми яркими красками, оформляясь в нечто четкое, единое и самодостаточное, имеющее желание». Для существа, доселе имевшего единственное желание, даже не желание, а автоматическое устремление находить жертвы и поглощать их жизненную силу, целый букет новых, странных и ярких целей, основанных на такой странной для другой штуки, как эгоизм, были явно в новинку. Простой механизм для убийства обрел сознание, и сознание это распустилось ярким алым цветком лучистой ненависти и злобы – Чудовище проснулось. Жандармы, конечно же, увидели, как Анна резко остановилась, упала на колени и выбросила перед собой руки. Бах! И воздух резко хлопнул, точно мокрая простыня. Они поняли, что Гидра уже здесь, увидели фонтанчики пыли, снующие над дорогой, и поняли, что колдунья пытается задержать другую. Насчет отогнать никаких иллюзий у жандармов не было». «Бегите!» – заорала Анна, надрывая горло. «Бегите, Ратуше, Хватайте груз и бегите!» Стоит отдать жандармам должное, ни один из них не побежал. Рюм и Пьер выхватили револьверы и принялись палить. О, гидру они, конечно же, не видели, но быстро сообразили, что стрелять нужно туда, прямо в самую гущу маленькой пыльной бури, которую силовые лезвия твари подняли на дороге. Они успели вовремя, Гидра как раз оплела Анну, та едва успела закрыться базовым щитом и подняла девушку в воздух. «Странно», — пронеслось у колдуньи в голове, — «она же может превратить меня в фарш за несколько секунд. Чего она ждет? Играет со мной? Силы небесные, подземные, все могущества всех сфер, как бы я хотела, чтобы эта тварь сдохла, желательно в мучениях». «Кому, ну кому нужно продать душу или пообещать своего первенца, чтобы это желание стало реальностью?» Конечно же, единственным, кто и ответил, был тот ехидный холодный голос, что иногда выделялся из хора прочих голосов, беспрерывно трезвонящих в ее голове обычную повседневную чушь. «Тут ведь какой вопрос?» — сказал голосок. «Хочешь ли ты, чтобы эта тварь подохла?» «Или хочешь спастись? А второе не следует прямо из первого?» Прошипела она себе под нос, изо всех сил вливая энергию в щит, которым она пыталась хоть как-то защититься от сияющих у нее перед носом силовых лезвий гидры. «В какой-то мере, да», — легко согласился голосок. «Но тут скорее вопрос методологии, а также тактики и стратегии», из чего следует уже третье, чем ты готова пожертвовать ради достижения своей цели. «Я же сказала, чем угодно!» «О, это дело! Вот это по-нашему! Отпускай щит!» «Что?» Она растерянно огляделась по сторонам, словно надеясь, что ее невидимый собеседник окажется где-то рядом, но увидела только пыль, засохший клен, забор с криво приколоченным к нему ржавым почтовым ящиком – и двух жандармов, сжимавших в руках револьверы. Рюм и Пьер остановились и принялись полить из двух стволов в точку немного ниже и дальше зависшей в воздухе колдуньи. Пули свободно пролетали сквозь дрожавшее марево воздуха и впивались в засохшую дорожную грязь, выбивая маленькие фонтанчики пыли. Так, по крайней мере, это выглядело бы для неискушенного обывателя, Будь таковой затесался в эти края и решил поглазеть на происходящее со стороны. В эфире же Анна наблюдала несколько иную картину. Железные пули ударили в сияющую пирамиду, гидру, и прошли через нее на вылет. Но там, где они пролетали сквозь свет другой, этот свет покрывался черными пятнами, трескался и искрами вылетал наружу, точно в большой костер плеснули воды, и тот, шипя и плюясь, изверг из себя, Сноб ярких оранжевых искр. Гидра вспыхнула. Она запылала, как огромный железнодорожный семафор, и Анна совершенно ясно всем своим нутром поняла смысл этих тяжелых алых световых волн. Другой было больно. И теперь она ненавидела девушку всей душой или что там у Гидры было вместо. Силовые лезвия сжались, скользя по щиту Анны, выискивая слабину. Так нож для устриц, вонзившись между сжатых половинок раковины, ищет удерживающую их мышцу, чтобы перерезать ее, обнажив нежное, вкусное содержимое: лук-шалот, ложечку черной икры, винный соус и приятного аппетита мсье. Отпускай щит. Тут она наконец поняла, что имела в виду голосок в ее голове. Остановить лезвие гидры базовым кинетическим щитом было невозможно. С таким же успехом она могла бы пытаться остановить паровой асфальтоукладчик голыми руками, но она могла проделать в щите дыру. Она точно помнила, что этот фокус показал ей кто-то из профессоров академии. Но кто? Магистр сопромага Лео Херц или старикашка Виктор Альде – Хитрый и хищный дуэлянт Забияка, что ходил едва волочив ноги, опираясь на тросточку, и охая так, словно на него в раз свалились все мыслимые и немыслимые артриты с радикулитами, но не было было столкнуться с Альдье на дуэльной арене. Неважно, подумала она, главное, чтобы это сработало. Кинетический щит, перекачанный энергией, получил от колдуни заклятие импульс и лопнул. но лопнул очень хитро, разорвавшись в своей фронтальной части и выпустив всю накопленную энергию в виде направленного удара. Человека без колдовской защиты такой удар бы просто превратил в облачко кровавой мокроты. Гидра человеком не была, но и ей кинетический разряд явно не пошел впрок. Другая вспыхнула, точно электрическая дуга заискрила и отлетела в сторону, влепившись в стену одного из домов, Кажется, это была мастерская Генриха Фицо, по которой медленно стекла на землю точно кисель. Сжимавшая Анну со всех сторон, сила исчезла, и девушка рухнула вниз, успев, однако, довольно изящно приземлиться на ноги. «Анна, как вы?» Пьер был уже рядом, пальцы жандарма впились колдуни в плечо так, что наверняка оставили пару синяков. «Вы целы?» «Хватаем вещи и бегом к ратушу. у нас несколько секунд!» Анна схватила баллон с кислотой, тот, к счастью, был цел, и рванула по дороге с такой скоростью, что из-под подошв вылетело облако пыли. Жандармам не нужно было повторять дважды. Рюм с Пьером припустили так, что только пятки замелькали, причем огромный главный жандарм оказался неожиданно резвым, почти обогнав своего помощника». «Ратуша была близко, заманчиво близко, так близко, что на какой-то миг Ани пришла в голову безумная мысль. Мы успеем. Мы добежим до зоны действия заклятия вовремя, и все будет хорошо. Мы обязательно...» Ее мозг пронзил звук, ужасающий звук. Не рев, не вопль, но вибрация чистой незамутненной ярости, разорвавшая эфир взрывным импульсом чистого желания». Это было желание убийства, простое и честное, как у ребенка, что хочет крепко схватить и изо всех сил колотить о кресло свою ненавистную куклу, которую родители сажают рядом с его кроватью на тумбочку и которую ночами оживляет бука, обитающая в шкафу. Откуда-то сзади из-за плеча Анны раздался чудовищный грохот, и теперь это были уже не просто эфирные волны». На пару мгновений они все обернулись, не прекращая своего отчаянного бегства. По улице позади них неслось нечто. «Невидимый паровоз» – пронеслась в голове у Анны безумная мысль. Хотя, если вдуматься, мысль была не такой уж и безумной. Сравнение, как потом вспоминала колдунья, оказалось очень точным. Огромная невидимая громадина неслась по улице, взрывая в мелкую щепу заборы – разбивая в каменную крошку стены домов, вспарывая глубокими бороздами землю и страшно при этом воя. Как если бы действительно скоростной литерный «З» сошел с рельсов и выскочил на полной скорости на улицу Серных Холмов, по инерции круша все вокруг своими бронированными грузовыми вагонами. И двигался этот поезд с такой скоростью, что сразу становилось ясно – «Неважно, насколько близко ратуша, они все равно не успеют». В этот момент начальник жандармерии серных холмов Жерар Рюм споткнулся. Он вполне мог стукнуться высокой подошвой сапога о камень. Это было вполне возможно. Он также мог влететь ногой в одну из бесчисленных выбоин на дороге. Их хватало. Он мог, в конце концов, просто подвернуть ногу. Для человека комплекции глав жандарма это было как плюнуть. Все люди с лишним весом страдают от подобной проблемы, причем то, что для воздушной девицы, которую можно после всех ее диет поднять одной рукой, вообще не страшно, для толстяка-булочника из хлебного тупичка катастрофа и заканчивается в лучшем случае растяжением связок. Но позже, в сотый раз прокручивая в своих воспоминаниях этот эпизод, Анна Холодея думала, что рюм, скорее всего, поскользнулся намеренно. Он тут же поднялся, огромный, взмокший, вываленный в пыли и с налитым кровью затылком. Лица Рюма Анна, к счастью, не видела и повернулся к наступающему ужасу лицом. Клац! Револьвер начальника жандармерии утонул в кабуре, где хитрый пружинный механизм опустошил барабан и тут же вставил внутрь специальную кассету с патронами. Щелк! Рюм выхватил оружие и взвел курок. «Бах, бах, бах, бах!» Он успел выстрелить четыре раза, а потом невидимый ужас налетел на него, смял и повалил в пыль. Конечно же, ни Анна, ни Пьер не остановились. Оба понимали, что помочь Рюму они уже не могут ничем, и что любая остановка приведет лишь к тому, что Гидра положит здесь их всех. Им оставалось только бежать, бежать и надеяться, что конец будет быстрым. Заклятие щита Газара было похоже на теплую воду, что мягкой волной обдало лицо Анны гром. Она точно нырнула в глубокую, хорошо нагретую ванну с пеной, что пахло то ли персиком, то ли талой водой. Колдунья изумленно вздохнула и, задыхаясь, упала на землю, глотая раскаленный пыльный воздух широко открытым ртом. Рядом с ней кашлял подавившийся собственной слюной Пьер Артисон. Анна подняла голову и обернулась. Жерар Риум висел в воздухе, в футах в пяти от земли. Тело жандарма вытянулось, прогнулось назад в каком-то диком подобии лука или крепежной скобы и продолжало медленно сгибаться. Нет, на плечо девушки легла раскаленная, как сковородка рука. Она всхлипнула и подняла голову. Пьер Артисон выглядел ужасно, почти черный, отпреливший крови лицо, дикие глаза на выкоте. В левом лопнул мелкий сосуд, и теперь глаз походил на какую-то сюрреалистическую вишню. Под градом стекавший по шее, но хуже всего было выражение лица Пьера, застывшая маска мертвого ужаса. «Нет», – он покачал головой, – «не смотрите туда». Но он спас нас, выиграл время. Эта тварь, похоже, сильно разъярилась, и шеф принял удар на себя». «Но он...» «Не смотрите туда!» Голос Пьера стал мягче. «Вы не смотрите, и я не буду. Иначе мы совсем потеряем боевой дух. А нам его терять нельзя. Это наша единственная надежда». «Надежда на что?» Анна вскочила на ноги и заорала. «На что? На что? На что?» Она встала чересчур резко, в глазах у девушки потемнело, и она бы упала на землю, если бы Жандар не подхватил ее в последний момент». Надежда на то, что мы вернемся с этой вашей пули и отомстим, прикончим эту мразоту раз и навсегда. Ну или она прикончит нас. В это я верю, если честно, даже больше. А пока что идем. Времени у нас, как я понимаю, не так много. Он поднял из дорожной пыли свой рюкзак, она баллон с кислотой, и оба, поддерживая друг друга за плечи, шатаясь, побрели Ратуше. Позади них раскаленный воздух разорвали первые крики Жерара Рюма. По счастью, горячий ветер заглушал их, относя в сторону. Туда, где на горизонте замерли давно потухшие трубы заброшенных заводов. «Кислота! Полмеры!» Она аккуратно взяла пробирку длинными щипцами с наконечниками, оклеенными мягким войлоком, и аккуратно по стенке вылила кислоту в алхимическую реторту. «Отлично! Держите шнур!» Девушка машинально перехватила энергопровод, так называемый шнур, что питал раскрывающееся заклятие эфиром. Староста Грем сделал правой рукой сложный пас, левой добавил в раствор щепотку негреда Астерикс и удовлетворенно кивнул. «Отлично, дальше я сам. Можете отдохнуть. В ближайшие пару часов вы мне не понадобитесь. И лучше поспите. На вас лица нет». Анна молча передала старому некроманту шнур заклятия и на негнущихся ногах поднялась по деревянной лестнице, оказавшись в маленькой уютной приемной, где когда-то, наверное, миллион лет назад, посетители ожидали на мягких диванчиках у журнальных столиков, сжимая в руках стаканы с ледяным лимонадом. На один из таких диванчиков девушка и рухнула, крепко зажмурив глаза и, зарывшись лицом в затертую до блеска велюровую подушку-подлокотник. Крики начальника жандармерии затихли около часа назад, перед этим перейдя в какое-то ужасное гортанное бульканье. Это было невыносимо, и Анна опустилась в подвал, напросившись помощнице Грему, хотя тому, похоже, не нужно было никакой помощи, а только алхимические компоненты». Староста из подлобья взглянул на девушку и молча кивнул, мол, оставайся. Глядя на то, как мелькают пальцы старого некроманта, сплетая узоры заклятий, Анна только качала головой. Теперь она поняла, что сама бы наверняка запорола колдовство мертвой пули» раз десять, еще до финальной стадии закрепления формулы. Да и с огнем и ретортой Грем управлялся ничуть не хуже, при том, что никогда не учился в Академии – Впрочем, некроманты редко получают ученые степени, да и на кафедре их встретишь нечасто. «Думаете, кто и где меня учил?» – староста, очевидно, догадался, о чем думала девушка. «Пустое. Мои учителя давно покинули этот мир. Хотя, конечно, чертова знает, некроманты редко умирают до конца. Подайте колбу номер 20, пожалуйста. Да, спасибо». «Мой учитель был еще ничего, так мужик, академическое образование, лоск, блеск, положение в обществе, все дела. А вот его учитель, господин Негоранц, даже не знаю, сколько ему было лет, и оставался ли он к тому времени человеком?» «А кем?» – Анна протянула Грему стеклышко с солями выпаренного алхимического купороса. «Все-таки техническую сторону ритуала она знала хорошо, пусть даже и в теории». «Легким вампиром?» «Ха-ха!» староста злобно хихикнул. «Тоже мне нечисть, легкий вампир. Вы про великих иссохших что-нибудь слышали?» «Признаться? Ну да, конечно, откуда вам?» «В Академии скоро нельзя будет колдовать шаровые молнии, это ж можно пальчик обжечь. А того, гляди, вообще запретят активные заклятия. Будете теорию зубрить, квазиматематика, метафизика...» «История колдовства?» «Нет, девушка, настоящая работа – это работа в поле, работа по уши в грязи и по колено в открытом гробу, с веществами, неаккуратное обращение с которыми может привести к твоей скоропостижной, но яркой кончине. Работа с энергиями и силами, от самого названия которых теряют сознание маститы-инквизиторы. Вот что такое колдовство!» а не все эти бирюльки – щит флафа, кулак корчмаря, перо голубя. тфу. Дожидаться, пока луна не перейдет в третий дом, а Юпитер окажется в благоприятном положении. Измерять эфирный фон мерилом и брать поправки на положение звезд сокрытого гороскопа. Они там это серьезно. Вот подойдет к вам в переулке бандит с пистолетом и скажет «А ну гоните деньги и снимайте юбку». «Что вы ему скажете? Третья четверть малого лунного цикла, Сатурн в черном квадранте!» Грем едко засмеялся, потирая руки в толстых защитных перчатках. сжечь ко всем дьяволом, сволочь, чтобы пепла не осталось. Вот что нужно уметь. А лучше потом подъять останки вашего обидчика и пусть вам кофе по утрам носит. В постель!» «Нет, девушка, нет!» «Вы безвозвратно прошли те времена, когда люди не боялись жить и умирать, когда жизнь сгорала, как свеча на ветру, но зато сгорала ярко, и никто не трясся у могилы, моля все силы небесные и земные, дать ему еще хотя бы минутку покоптить это небо. Сейчас цена жизни измеряется во всяком хламе, начиная от золота и заканчивая никчемными побрякушками, словно у жизни вообще есть цена». Живет как чиновник третьего класса. Ха! Лучше я буду жить как пират, чем как дворцовая балонка. Чего я вам искренне желаю. Пинцет. Анна услышала, как скрипнула лестница, и кто-то громко стуча подкованными сапогами подошел к ней, сев рядом на диванчик. Начинается, подумала она. Анна, вы не спите, так? Нет. Анна повернулась и, не вставая, посмотрела на госпожу Фриц Шпицберген, задумчиво вертевшую на пальце пистолет. «Но, если честно, хотела бы поспать». «Да, да, понимаю». Хозяйка оружейного магазина прикусила воспаленные губы и нахмурилась. «Простите, я ненадолго. У меня вопрос. Что вы планируете, точнее, что мы планируем после того, как эта ваша мертвая пуля будет готова?» «Не гоните лошадей». Колдунья медленно покачала головой. «Нам еще нужно где-то взять палец убийцы, а мы и в аптеку-то нормально не смогли сходить, не то что на кладбище». «Я понимаю», — голос госпожи Фриц был на удивление спокоен. «Но давайте представим, что пуля готова, в патрон я ее вставлю, и стрелять, само собой, придется мне. Можете даже не начинать спорить. Я единственная, кого тут вообще можно назвать стрелком. Про Артисона не надо, я видела его на стрельбище». «Я не знаю», – Анна рассеянно провела рукой по мокрым от пота волосам. «Вот что и нужно сейчас, лохань с горячей водой и мылом, а еще лучше ванной и шампунь, и плевать на всех гидр во всех мирах, нижних и верхних». В же колдунья сказала, «Конечно, стрелять будете вы, госпожа Шпицберген, тут без вариантов, и я примерно понимаю, что вас беспокоит». «Да». Фриц Шпицберген дернула себя за пуговицу рубашки. «У нас всего одна пуля, и мне придется стрелять по невидимой цели. Может, подскажете, как мне не промазать? Я могу сбить неподвижную мишень за 200 шагов и не промахнуть подвижущейся за 100. Но мишень невидимая – это нечто новое. Как вы могли заметить, гидра, когда она атакует, не совсем невидимо. Следы на песке, косвенные завихрения пыли. Черт, да это будет очень сложно». Это не точечная мишень, но не особо большая. Думаю, вам придется положиться на мои ориентиры и вашу интуицию стрелка, как бы хреново это ни звучало. А вы способны увидеть эту штуку?» «Да», – Анна коротко кивнула. «Я могу смотреть через эфир. Там Гидру видно очень хорошо, но, по крайней мере, пока она не начинает играть в свои игры с пространством». «Так», – хозяйка оружейной лавки кивнула, – «А я могу ее увидеть? Есть ли специальное заклятие, которое мне позволит смотреть, ну, через эфир?» «Нет», – колдунья сжала кулаки. «Черт, это очень простое заклинание, но оно действует только на тех, кто чувствителен к эфиру. В смысле? В смысле умеет колдовать, я поняла». «Что ж», – фриц щелкнула барабаном револьвера, – «придется стрелять, так сказать, на слово. Плохо, это очень плохо». Какого размера цель, хотя бы примерно? Чуть больше вон того табурета. А если я подойду к ней ближе, мне каюк? Да, госпожа Шпицберген. Анна уставилась в пол. У нее просто не оставалось сил смотреть в эти спокойные серые глаза. Тогда вам каюк. Хорошо. Фриц улыбнулась, тряхнула своей огромной гривой кудрявых рыжих волос и кивнула. Вот и выясним заодно, насколько я везучая. «А пока поспите, вы на ногах еле держитесь». Она ушла, а Анна аккуратно легла на диванчик, сунула под голову подушку, поджала ноги, закрыла глаза и уснула. И то ли могущество всех сфер были к ней милостивы, то ли просто нервной энергии у девушки не осталось более ни на что, но спала молодая колдунья крепко и без снов». Так... Староста Грем скорчил довольную физиономию и принялся в десятый раз рассматривать через большую лупу дело рук своих. Маленький блестящий кусочек металла на дне алхимической реторты. Пуля загрунтовано отлично. Я сам бы себе поставил зачет по некромантической алхимии. Очень хороший результат. Осталась мелочь. Палец убийцы. И вот тут мы оказываемся в весьма интересной ситуации... Я, откровенно говоря, не верю, что кто-нибудь из нас и все мы вместе сумеем добраться до кладбища. Слишком далеко. Так что предлагаю сразу же исключить этот вариант. А у нас есть и другие?» Анна еще толком не проснувшаяся, удивленно вскинула голову. «И какие же, если не секрет?» «Ну, у нас есть еще городской морг. Подскажите-ка, любезный Пьер, есть ли у нашего коронера на леднике парочка убийц?» «Боюсь, нет, господин Грем», – жандарм развел руками. «Одни только честные граждане, коих в последние несколько дней перемерло значительное количество. Конечно же, среди них тоже могут быть убийцы, но нам-то они об этом не расскажут». «Ну, почему же?» – староста ухмыльнулся. «Мертвецы на самом деле очень любят поболтать. Просто к ним нужен правильный подход. Но я, признаться, тоже как-то смутно себе это представляю». «Ходить по улицам и поднимать трупы для допроса, пока рядышком бродит нелинейная гидра. Хотя бы потому, что эфирные выбросы при этом будут такие, что на них прибежит не только гидра, но и какой-нибудь сублиматор. Кладбище? Исключено, я знаю, где на кладбище могилу убийц. Но вот что мне думается, а ну как кладбище находится за пределами искривляющего купола». «Анна, вы говорили, что хорошо умеете кидать глазок в эфир. Скажите, может быть такое, что кладбище за пространственным экраном?» «Да», — Анна прикусила губу. «Может. Купол не так велик, как мне казалось сначала, не факт, что кладбище под него не попало. Но...» «Но какой же будет феерический облом, когда, или правильнее сказать «если», Мы каким-то чудом доберемся до края купола гидры и увидим, что искомые могилки в сотни шагов, но, увы, недоступные. Так, все, отметаем этот вариант. Слушайте, неожиданно голос подал Шарль Виль, до сих пор молча сидевший в углу и глотавший коньяк прямо из горла бутылки. Коньяком неудачливого механика снабдил староста Грем, проникшись душевными страданиями Виля. «А ведь от ратуши до жандармерии всего-то минут десять ходьбы, так?» «Ну так», – Пьера задаченно покосился на механика. «И что с того? Хотите вооружиться? Пустое, мы уже видели, как обычные пули действуют на эту тварь. Примерно никак. А железные, похоже, ее дихо раззадоривают, упокой святый эфир начальника Рюма». «Да я не об этом», – Виль отхлебнул из бутылки и уставился на жандарма налитыми кровью глазами. «Там рядом есть большой сарай. Вы туда приволокли мой бурав. Типа как вещественное доказательство. Рюм хотел привосаку, прику... присовокупить его к моему делу. Он еще там? В смысле, малый проходник?» «Там, а куда ему деться? Да что толку-то?» «Ну...» — Виль помахал руками, словно хотел взлететь. «Это шьетить какая махина! Огромный кусок железа!» «Другие ж твари не любят железо, так? Так. Что если мы залезем в бураф и как дадим газу? Гидра его прорезать вроде не должна, там полувоенное бронирование. Жахнем с размаху об этот ваш купол, прорвем его и ищи нас вещи. «Ого!» Грэм с уважением посмотрел на Виля и легонько похлопал в ладоши. «А я всегда говорил, что вы, Шарль, на самом деле недооцениваете свой потенциал». «Ваши идеи безумны, зачастую выполнены, простите, через задницу, но они выгодно отличаются от того бледного квохтанья, которое я слышу день за днем от сильных мира сего. Полет фантазии, вот что у вас есть и чего так недостает тем, у кого реально есть возможности что-то изменить. Эх, вернуть бы квадриптих, чтобы они навели здесь шороху». «Нет, Шарль, увы, но Гидра вскроет ваш буравка к консервную банку, это, конечно, займет у нее какое-то время, но не так много, как вам кажется. А вот что будет, если железякой такого размера треснуть по экранирующему куполу изнутри? Не знаю, не знаю, это пространственное искривление поддерживается эфирными вихрями, так что тут только эксперимент, но без моего участия. Думаем дальше». Но больше никто ничего не говорил. Все смотрели на дрожащий огонек старой керосиновой лампы и молчали. Анна старалась думать о деле, но в голову почему-то лезли совсем другие мысли. Она вспомнила о своей подруге-сокурснице, тихой и застенчивой Саре Линд. Как она там? Сара обещала написать Ане письмо, но будет ли кому писать? Впервые молодой колдунье пришло в голову, что идея ее подруги остаться на лето в академии не столь уж и плоха. Академия платила за жилье студентам во время каникул, если те оставались на так называемой академической подработке, подготавливать кабинеты к будущим занятиям, помогать с закупками алхимических ингредиентов и все такое прочее. Особо приветствовались дополнительные занятия, считавшиеся подготовительными перед следующим курсом. На них-то и рассчитывала Сара Линд, у которой постоянно были проблемы с математикой. У Анны точные науки тоже не шли, но бал за практику у нее был высокий, поэтому она вежливо отвергла предложение подруге. Провести целое лето в душных стенах академии ей, мягко говоря, не хотелось. И вот теперь она здесь. «Если я все же напишу письмо Саре, то как я опишу этот подвал?» Странное место, от него в голове не остается вообще никаких следов, точно отзадвинутый на задний план декорации, которая на данный момент не важна, а луч яркого света из-под купола театра выхватывает только актеров. Световой круг от лампы, овалы бледных лиц, только глаза блестят в темноте. Каменные плиты пола затертые, какие-то коричнево-пыльные, сливающиеся в одно – Потолок, которого не видно, но под сводами которого тихонько пищат летучие мыши. Груды старинной мебели у стен, шкафы без двериц, комоды с отбитыми ручками шуфлядок, треснувшие зеркала, стулья без ножек. Звуки. Где-то капает вода, и крысы шуршат по углам. Запахи, пыль, плесень, и характерный сладковатый аромат разложения, который не могла забить даже свежая вонь алхимии. «А что?» Здесь десятилетиями собирался ковен некромантов. Наверняка у них были простые и неизящные способы избавляться от тел. Печь для сжигания трупов должна быть очень большой, да и не так просто сжечь мертвеца, как это описывают в дешевых детективчиках. Когда я искала себе стул поприличнее, я видела нечто вроде каменных люков в полу. И некоторые участки кирпичной кладки в стенах выглядят новее других. Может быть, как раз там... Потом ей пришло в голову, что это не то, о чем сейчас стоило думать. Мысли о том, что они сидят в огромном подвале, набитом останками жертв темных ритуалов, не добавляло силы духа. Счету, что сдерживал Гиду, оставалось что-то около пяти часов. Не так мало на самом деле, с учетом того, что пуля почти готова. Но вот это почти... Они еще не поняли, что это тупик, но скоро поймут... Скоро до них дойдет, что вместо мертвой пули у нас на руках просто бесполезный кусок металла, и что деваться нам, собственно, некуда. Если бы нас осаждала вражеская армия, можно было бы найти определенное утешение в идее захватить с собой на тот свет как можно больше врагов. Но Гидра просто убьет нас всех, и на этом все закончится. Отсюда даже нельзя сбежать, хотя, конечно, они попробуют, все мы попробуем». «Потому что так уж вышло, здесь собралась компания из тех, кто будет до последнего бежать, идти, ползти к своей цели, и ни за что не сдастся просто так». «Совпадение? Вряд ли. Скорее всего, именно такие люди всегда остаются в самом конце, просто по законам выбраковки. И дойдет до этой самой выбраковки, я думаю, быстро. А потом? Потом они начнут действовать». И хорошо, я уже не могу сидеть здесь и вдыхать эти запахи. Гнилое дерево, грибок, и этот слабый, тонкий и вездесущий сладковатый аромат. Пьер Артисон тихо пробормотал я на минутку и медленно побрел в сторону лестницы, освещая себе путь большой серебряной зажигалкой с гербом королевства. Никто даже не посмотрел ему вслед». Взгляды последних жителей серных холмов были прикованы к мечущемуся огоньку керосиновой лампы. «Интересно, где сейчас гидра? Убралась обратно в свое логово или шляется где-то поблизости?» «Вряд ли. Судя по тому, что я видела эти существа чем-то сродни паукам. А пауки не бродят без дела, растрачивая энергию. Нет, другая наверняка вернулась к себе в нору, где бы та ни находилась». и ждет, пока кто-нибудь дернет за ее ниточку. Какой бы умной она ни была, вряд ли Гидра сообразила, что ее по сеть кто-то может увидеть. Напротив, после нашей вылазки в аптеку, она, наверное, еще больше утвердилась в мысли, что ее система сигнализации работает. «Эх, Виль, надо же такое придумать! Штурмовать пространственный экран на самоходном бураве!» «Хотя уж давай ты будешь честна хотя бы сама с собой, не исключено, что скоро вы дружно станете хвататься за эту идею, как утопающие из-за обломок мачты». Заскрипела лестница, и Анна машинально повернула голову, ожидая увидеть спускающегося Пьера. Но это оказался Фуллер. Его, кстати, подумала колдунья, давно уже не было видно. Фуллер, пыхтя и обливаясь потом, тащил в руках два огромных портфеля из сыромятной кожи. В таких шахтеры-механики обычно носили с собой инструмент. Железнодорожный начальник коротко кивнул Анне и бухнул глухо звякнувшие портфели перед Шарлем Виллем, который сразу же забыл про свою бутылку. Вот, долетел до Анны шепот, который можно было, наверное, без труда расслышать на часовой башне ратуши. Здесь все, что я смог найти. Свеча зажигания из моей таратайки, провода, магнета, Лейденские банки. Чего они там мутят? Анна недоуменно посмотрела на старосту, но Грем, усмехнувшись, лишь махнул рукой. А, пусть развлекаются. Наш бравый железнодорожник решил помочь нашему не менее бравому грабителю банков запустить его пострадавшие при обвале бурав. Думают, наверное, что сумеют прорваться через заслон гидры. Пусть их лишь бы были делом заняты. «Вам ничего не приходит в голову по поводу пальца убийцы?» «Нет», – Анна покачала головой и сплела пальцы в замок так крепко, что побелели костяшки. «А вам? Неужели тут нигде не похоронены останки экспериментов вашего Ковена? Только на чистоту». Грем беззвучно засмеялся, прикрывая рот кулаком. Смеялся он долго и искренне, точно ребенок, которому только что рассказали исключительно смешной анекдот. «Даже если бы кто-то из тех, кто замурован в этих стенах и был бы при жизни убийцей, то сейчас они вряд ли сгодятся для ритуалов. Некромантия слегка портит ауру, скажем так. А жаль, тел тут хватает». «Вы так просто мне об этом рассказываете?» «А что скрывать-то?» Староста пожал плечами и, наверное, в тысячный раз снял очки, принявшись их протирать». Если мы вырвемся из города, я дуну по своим делам точно вольный ветер. И могу вас уверить, ни вы, ни оливковая ветвь, ни даже ОСП меня уже не найдут. Хотя лично мне признаваться особо не в чем, я никого не убивал. Работал только с материалом уже бывшим в употреблении. И вообще некроманты редко убивают людей, скорее уж наоборот. «Эх, жаль, что я не умею работать с формулами Ангазара и не смогу воссоздать защитное заклятие. Ну да ладно, чего жалеть о том, что могло бы быть? Нам нужно решить практическую задачу». «У вас есть какие-нибудь мысли по этому поводу?» «Нет», — признался Грем. «Если честно, ничего в голову не приходит. Классический случай великого иссохшего Хиса и его злосчастной деревяшки». «Не думаю, что понимаю, о чем...» «Не понимаете, знаю...» «На истории колдовства о таком не рассказывают, а зря...» «И жаль, что у нас нет времени, а то бы я рассказал вам ее во всех красочных подробностях...» «Если коротко...» «Жил да был великий иссокший Реогард Кис...» «Некромант, перешагнувший порог смерти в обратную сторону...» «А некромантов такого уровня, да еще и лишенных обычных ограничений, присущих смертным...» Очень и очень не любят добрые силы мира сего, вроде инквизиции, которая и нашла обиталище Хиса, где тот мирно спал. Великие сохшие вынуждены проводить определенное время в неком подобии консервации, зато потом бодрствуют десятилетиями напролет. Да, так вот, Хис в целом был некромантом мирным, но с просонья озлобился – А кому бы к душе легло, когда незнакомые инквизиторы посреди ночи ломают дверь и вламываются, размахивая нанизанными на пальцы чертовыми вервиями? В арсенале некромантии, вопреки расхожему мнению, на удивление мало заклятий, способных убить сразу целую армию. Но несколько таких есть. Для них, правда, требуется целая гора экзотических компонентов, Но чего только не было у великого иссохшего в его подземном покоище лаборатории. И окаменевший глаз Василиска нашелся, и локон выше дриады, и даже черный алмаз из желудка единорога. А вот живого дерева не оказалось. Обыкновенной щепки, которую Хист тщетно искал по закромам, когда инквизиторы вломились к нему в лабораторию. М да и правда поучительно. Так что, его убили?» Хиса-то, ну что вы, некроманта такой силы так просто не убить. Но его телесную оболочку здорово попортили, и Хису пришлось ждать почти три года, пока какой-то идиот-инквизитор не дотронулся до одной из его филактерий. Тогда, конечно, некромант тут же проник в дыру, пробитую проклятием, быстренько освоился в новом теле, да и пошел, куда глаза глядят, предварительно обчистив хранилище столичного инквизитория». Но многое ему пришлось начинать с нуля. Это бесит даже тех, кто живет вечно. Анна почувствовала, как ее губы против воли растянула улыбка. «Да, пожалуй. Жаль, что мы с вами не живем вечно». «Почему?» «В каком-то смысле все мы бессмертны. Это нам скажет любой некромант. Хотя вас это вряд ли утешит». «Пьер...» Последнее слово Грем произнес с такой странной интонацией, что Анна мгновенно обернулась туда, куда, широко распахнув глаза, вглядывался близорукими глазами старый колдун. Помощник главного жандарма серных холмов Пьер Артисон спускался по лестнице, и вид его был ужасен. Серое, как пепел, лицо, окровавленный мундир, подкашивающиеся ноги, но самым жутким было то, что левая рука Пьера была кое-как перемотана кухонным полотенцем в оранжевый горошек. Полотенце уже успело напитаться кровью, а вправо он сжимал палец, судя по всему, свой собственный. «Держите!» – выдохнул жандарм. «Только быстрее! Я сейчас потеряю сознание!» Она только хлопала глазами, открывая и закрывая рот, как выброшенная на берег рыба. Она совершенно не понимала, как ей реагировать на происходящее. А вот староста Грем тут же вскочил на ноги, схватил пинцет, ловко извлек палец из кулака жандарма и тут же бросил его в реторту, где лежала пуля. Реторта вспыхнула странным зеленым пламенем и тут же почернела, точно закопченное изнутри. «Прекрасно!» – староста восхищенно хлопнул в ладоши. «Как раз то, что нужно. Наш последний неуловимый ингредиент. Так, Пьер?» а вы пока садитесь сюда на лавочку и снимайте полотенце». Конечно же, вокруг жандарма сразу же столпились все, кто был в подвале, но Грем, не растерявшись, сразу же нашел всем занятия. Фриц Шпицберген была отправлена на кухню за водой и тазом, Виль в кабинет к старости за бинтами, а Фуллер, кривясь от отвращения, он, как оказалось, жутко боялся крови, держал лампу. Анна ассистировала». Хотя помощь, как оказалось, Грему не слишком-то и требовалась. Старый некромант ловко уколол жандарма в плечо миниатюрным шприцем с какой-то желтоватой жидкостью, в два щелчка ножниц срезал полотенце и тут же прошептал какую-то витиеватую формулу. По подвалу пронесся ледяной вихрь. У Анны затряслись поджилки от ударившего в лицо потока черного колдовства, но кровь из обрубка, Пьер отщекрыжил себе мизинец левой руки, Сразу же перестало течь. «М-да», — Грем покачал головой, — «омерзительный разрез. Чем это вы? Ржавой пилой? К... Ку кухонным топориком». Жандарм, похоже, понемногу приходил в себя после укола старосты. По крайней мере, взгляд у Пьера стал более осмысленным. «Ясно, как они там вообще рубили мясо этой тупой железякой? Тут же все в клочья, фу!» Хоть продезинфицировали, топорик-то. Водкой. Хоть что-то, ладно, уж не помрете. Я людей по кускам собирала довольно успешно. О, а вот и госпожа Фриц с фуллером, ставьте таз и лейте воду. Да, да, вот так. Ну, не делайте такое лицо, Пьер. Вам не может быть больно. Я дал вам полную дозу своего лучшего обезболивающего. Меня сейчас стошнит. «А вы отвернитесь? Ишь, какой недотрога! Так, с лепестки крестоцвета, угу, вот они, подорожник и немного ворожбы». Вода в тазике засветилась ярким зеленоватым светом, и Грем тут же сунул туда руку жандарма. Она задохнулась от удивления. Рана Пьера затягивалась прямо на глазах. «Даже шрама не останется», – староста удовлетворенно хмыкнул. «А теперь бинты. Да, спасибо. И вот эта мась. Ну вот и все. Через час будете как новый империал. Вы, кстати, молодец, Пьер. Я думаю, будете тянуть до последнего». «А вы знали?» Глаза жандарма изумленно расширились. «Знал про... про усатого Флинта? Конечно, знал. Вы убили его в первый же год после того, как вас по приказу Рюма перевели в наш городишко из этого. Как там его?» из лысой пали, но... Он... Грем взглянул на Анну и качнул подбородком в сторону Пьера. Вел дело усатого Флинта, разбойника, что терроризировал окрестности. Ну, вы его-то помните, Анна. И как-то раз отправился проверять одну зацепку на загородный склад. И наткнулся там на самого Флинта, что закапывал мешок с награбленным. Чистой воды случайность, конечно. Молодые нервы нашего Пьера не выдержали, И он немножко застрелил Флинта, после чего, испугавшись, закопал его там же и сбежал. Идиот, кстати. Мог бы просто сказать Рюму, что Флинт начал палить первым, и это была самооборона. У него был только нож. А, ну это, конечно, осложняет. Короче, молодой жандарм застрелил бандита и утаил это от шефа, но шеф по итогу сам нашел могилу Флинта, а уж определить по пуле, из чего револьвера она была выпущена – Не составило труда. Но Жерар Рюм решил не давать делу хода. Написал в отчете, что Флинт был убит им за городом в случайной перестрелке. Конечно, его начальство это проглотило. Всем давно наплевать на этот городишко и все, что тут творится. «Он... он покрывал меня». «Да, но и себя он тоже покрывал. Вы же были его протеже». И если бы присяжные признали вас виновным в убийстве по неосторожности, то карьера Рюма скоропостижно закончилась бы вместе с вашей. Так что наплюйте, вы же не молодую курсистку грохнули, а матерого домушника. Туда ему и дорога. Вы это все так просто воспринимаете? Будете воспринимать жизнь сложно, и жить придется сложно, Пьер». Понимаете ее сложность, но не берите на себя за нее ответственность. Совесть это тоже инструмент, и если она не станет удобным молотком для вас, то вы станете боксерской груши для нее. Так, а теперь скажите. «А-а-а-а-а-а». Фу, ну и мерзость. Знаю, но вам нужно спешно восстановить кровь. Я закончу пулю через минут тридцать, а дальше нужно будет в темпе готовить план. «Можете начинать прямо сейчас. Так, Анна, я пошел колдовать, а вы присмотрите за нашим убийцей с большим сердцем, а то еще выкинет чего-нибудь». «Постойте, но откуда все же вы узнали про убийство Флинта?» «Пф!» – Грем презрительно фыркнул. «Ну что за идиотский вопрос правослово. От Флинта, естественно, от кого же еще?» «Будучи некромантом, со временем учишься доверять только первоисточникам». Он ушел, бармача под нос какие-то алхимические ругательства, вроде «белая альбедо» угольный фильтр, «где мне, мать вашу, найти угольный фильтр?» и еще «Санктус Аква Тримеры Кварц». А Анна рассеянно взглянула на Пьера Артисона, вытянувшегося на обшарпанной деревянной лавке. «В этом городишке вообще есть люди без двойного дна?» Или даже не так, а есть ли такие люди в принципе? Маски, спрятанные за масками, бесконечный зеркальный лабиринт вранья и двуличия, добрые некроманты, благородные убийцы, хранящие законы лжецы. Может, Гидра не просто так явилась в серные холмы? В своих самых темных и запретных книгах древние демонологи писали, что открытие червоточин во внешние сферы начинается с раскола в собственном сердце. что порталы между мирами похожи на взгляды в тень, в которой прячутся застарелые кошмары детства. Тогда я не поняла, но, кажется, теперь к своему ужасу начинаю понимать. Пьер застонал, и Анна машинально спросила, «Вы как?» Это было не более, чем движение губ. Колдунья чувствовала себя безумно уставшей и расслабленной одновременно, будто грем ей вкатил под кожу какой-то парализующей нервы гадости». «Скорее всего, на эмоции больше просто не хватало сил». «Холодно». Жандарм плотно сжал побледневшие губы. Его кадык скакал вверх-вниз, точно мячик. И тело не имеет. «А, ничего страшного. Это реакция тела на некромантию. Скоро пройдет». «Вы, наверное, думаете, что я невероятная сволочь?» «Ничего я не думаю, господин Артисон. Я безумно устала и даже сон мне не помогает». Я хочу... Не знаю, чего я хочу. Наверное, напиться в стельку. Это к вам, Фуллеру с Виллем. Они где-то раздобыли целую гору спиртного, и сейчас с его помощью выдумывают какой-то гениальный план. А, допустим, я, если честно, не удивлюсь, если Фуллер окажется инквизитором под прикрытием, а Виль потомственным демонологом. Что угодно, лишь бы выбраться отсюда и забыть этот город, как страшный сон. «Анна, что?» Я понимаю, о чем вы думаете, поверьте, отлично понимаю. Но так не только в серых холмах, так везде. Люди кругом одинаковые, и даже в самом мелком базарном попрошайке есть двойное дно, где живут демоны. И прежде чем кого-то судите и даже не пытайтесь сейчас мне говорить, что вы никого не судите, загляните в саму себя. Думаю, вам тоже есть что скрывать, и у вас полно секретов, которые вы не расскажете. «Даже самым близким друзьям!» «Не поверите, Пьер!» Анна криво усмехнулась и провела рукой по волосам, чувствуя под пальцами пыли песок. «Но как раз мне скрывать нечего!» «Ну так, возможно, пару мелочей, но явно ничего такого, о чем молчат даже с самими собой!» «Или вы хотите, чтобы я рассказала вам ужасающую историю о том, как я украла на кафедре химический карандаш?» «Врете!» Пьер Артисон закрыл глаза. «Врете и не краснеете!» Идите к черту, милая колдунья, дайте поспать. Она молча встала, отряхнула руки от пыли и ламповой копоти и ушла в темноту, радуясь, что в подвале темно и жандарм не может увидеть выражение ее лица. Сейчас это точно было ни к чему. Они стояли на высоком помосте у центрального входа в ратушу. Старик Грем со своей неизменной полуулыбкой на губах щурил глаза за толстыми линзами очков. А на гром... Девушка переоделась в белую мужскую рубашку, которую нашла в одном из пустых кабинетов наверху и синие шахтерские штаны с заклепками. Пьер Артисон, спрятавший изувеченную руку в черную кожаную перчатку, и Фриц Шпицберген. Хозяйка оружейной лавки аккуратно щелкнула барабаном револьвера и крутанула оружие на пальцы. «Отлично! Одна пуля, один выстрел, одна попытка. Все, как на королевских играх в столице». «На королевских играх не убивают за проигрыш», – пробормотал Пьер кусая губы. «Там ты просто вылетаешь к черту из команды». «О, так вы участвовали». «Дважды, но так ни разу и не вышел даже в первую четверть. А вы?» «Трижды брала серебро». «Ого, это успокаивает, если честно». «Рада, что вас хоть что-то успокаивает». У меня, например, сейчас трясутся поджилки. Где-то далеко на западе глухо заворчал гром, и ветер, неожиданно холодный и свежий, пролетел над пустырем, закручивая пыль в маленькие сухие смерчи. Солнце опускалось в тяжелые свинцово-серые облака, в которых то и дело перемигивались оранжевыми вспышками, пока еще далекие молнии. «Интересно», – староста Грем поднял бровь, «Откуда под экранирующим куполом перемена погоды? Это ведь гидра, так?» «Скорее всего, да», – Анна кивнула. «Она что-то чувствует, нервничает и косвенно влияет на мир вокруг. Сейчас эта тварь перекачана энергией, надеюсь, в ней она и захлебнется. А где, кстати, Виль и Фуллер?» «Я видел их около получаса назад на заднем дворе», – Пьер хмыкнул и неожиданно рассмеялся. Они тащили какие-то баулы и были пьяны в стельку. Похоже, замыслили некую феерическую глупость. Я уж было думал их отговорить, но... «Да, скорее всего, это было бы бессмысленно», — Грем безмятежно кивнул. «Ну и черт с ними! Пусть себе мутят свои гениальные замыслы. Хуже не будет. А если Гидра сожрет их, ну, тогда они сами себе злобные чурки». «Я не нянька в яслях, я городской голова, но поскольку города больше нет, можете считать, что я подал заявление на перевод». Молния сверкнула неожиданно близко, и ветер хлопнул, ударил в лица, запорошил мелкой пылью глаза, а когда улетел, то Анна почувствовала на щеках первые мелкие капельки дождя. «Здорово!» – госпожа Фриц сплюнула на высохшие доски помоста, с которого раньше, когда город был еще жив, по праздникам выступали местные чиновники и фабриканты, вручая символические ключи от городских ворот, награды и медали на красивых полосатых лентах. Вот только бури нам сейчас не хватало, и так стрелять по невидимой хреновине в два вершка, а тут еще ветер и дождь, нам определенно везет. «Ну-ну», – пробормотал Грем, – «вот когда промажете, тогда и будем плакать. А пока...» «Анна, вы это чувствуете?» «Да», — колдунья коротко кивнула. «Гидра, она где-то рядом, наблюдает за нами прямо сейчас». Гидра чувствовала опасность. Это жутко бесило, потому что источник опасности был непонятен. Другая за последние несколько часов успела познакомиться с довольно широким для нее спектром человеческих эмоций. И для Гидры это явно был перебор». Она ожесточенно думала, еще вчера она даже не могла себе представить, что такое вообще возможно «думать ожесточенно», что, наверное, было бы неплохо остаться тем, чем она была раньше, холодным и полурассудочным присутствием в безмерном нигде. Эмоции беспокоили, они были чужими и близкими одновременно, как те бесплотные тени, что ходили по улицам города, здороваяся и кланяясь. Гидра уже знала, что это за тени – Они были ею самой, ее настоящей плотью и кровью, а она сама была всеми ими, теми, кого она когда-то поглотила. Это было странно. Не могла же она, будучи просто проекцией своих жертв, начать убивать, когда никаких жертв еще не было. Как можно возникнуть просто из пустоты? Она покрутила эту мысль так и эдак, после чего отбросила в сторону – Подобная философия была бессмысленна, так как не приносила практической пользы. А вот эмоции могли быть и полезными. В приступе кровавой ярости она убила человека, причинившего ей боль – Жерар Рюм. Не так, как обычно, а медленно, причиняя боль, растягивая хруст костей и сладкое чувство, с которым лезвие входит под кожу, перерезает сухожилия, щекочет еще трепещущее сердце – Это долгое-долгое убийство в итоге дало ей столько Виталиса, сколько никогда не давала еще ни одна жертва. Нелинейная гидра открыла для себя пытки. Но вот опасности, беспокойство – все это было весьма неприятным опытом. Они сгущались, словно черные тучи, смешивались, упривали и в конечном счете порождали страх. Страх оказался гораздо хуже боли. Та была неприятна, но быстротечна. А страх, напротив, начиная с легкого зуда на грани восприятия, постепенно перерастал в подобие грохочущего колокола, отвлекавшего на себя все внимание, вытягивавшего силы, выматывающего. Он провоцировал ярость, но это была странная ярость, у которой не было объекта, На который ее можно было бы направить. Или все-таки был. Как и все другие, Гидра в определенной степени чувствовала будущее, пусть и весьма причудливо. Она знала, что опасность исходит от маленькой колдуньи, что стояла там за пока еще непробиваемым барьером. Опасностью также тянула от женщины рядом с колдуньей, но все это было каким-то очень хитрым образом перемешано, смутно и непонятно. Колдунья вызывала у Гидры страх. Гидра, в свою очередь, решила, что сделает Колдунье больно, но даже не так, как тому человеку, которого она убила последним. О нет, Колдунья познает кое-что другое, кое-что невообразимое. Гидра сделает это даже если на то, чтобы поддерживать жизнь в теле жертвы, у нее уйдет весь накопленный Виталис. Колдунья будет умирать месяцами, а все остальные по боку. Другая распрямила лезвие медленно раскрыв их в ужасающий, но по-своему красивый цветок смерти. Она ждала и наблюдала. «Все», — Грем щелкнул позолоченной крышкой карманных часов. «Больше ждать нельзя. Темнеет, да и гроза уже близко. Если мы хотим действовать, то действуем сейчас». «А как по мне, так один хрен». Госпожа Фриц невесело усмехнулась. Что ночью, что днем, все равно эта штука невидимая. Но вы правы, начинать нужно сейчас, а то я скоро растеряю всю храбрость. Какой у нас план? Анна почувствовала, как очередной порыв ветра приятно холодит разгоряченное тело. Сверкнула молния, и на мгновение мертвый город превратился в одну сплошную черную тень. Хороший вопрос, она неожиданно для себя рассмеялась. Плана у нас нет никакого, но если бы его придумывала я, это было бы примерно так. Мы выманиваем Гидру куда-нибудь на открытое пространство, где есть некие ориентиры, столбы, колодец или еще что-нибудь такое. Потом, когда Гидра собирает себя в единое целое для решительной атаки, я говорю госпоже Фриц, куда стрелять. Ну а там уже... В общем, повезет, не повезет. Отличный план». Грем саркастически поаплодировал. «Надежный, как швейцарские часы. Один только вопрос. А как вы собираетесь выманивать гидру?» «Ну...» Она открыла рот, запнулась и помахала в воздухе руками. «Выйду туда, привлеку ее внимание, потом закроюсь щитами. И как вы одновременно будете отбиваться от другого существа и показывать госпоже Фриц, куда стрелять?» «А, и еще сколько вы планируете прожить после того, как гидра на вас набросится? Секунд сорок?» «Ну, хватит!» Грем резко рубанул воздух ладонью. «Вы так тут все сейчас героически поляжете! К черту! Гидру я выманю самостоятельно, а дальше уже ваша забота, так что смотрите, не подкачайте!» «Выманите?» Пьер вытрощил глаза. «Вы, но как?» «Выгоните ее палкой из-под крыльца?» «Увидите», – староста загадочно улыбнулся. «Стойте здесь и будьте готовы открыть огонь. Когда это вы, Анна, уже решаете сами?» «Удачи!» И он ушел, исчез за открытыми настежь двойными дверями ратуши, на рассохшемся дереве которых ветер трепал выцветшее объявление «Продам дом, куплю повозку», Собираю группу на выезд, две телеги спросить Винзеля в старом поне. Раздался скрип половиц, и Грем пропал, словно огромное старое здание проглотило его. Шваркнула молния, бухнул гром, и в пыль упали первые капли настоящего дождя. Тяжелые, крупные, выбивающие в пыли дыры, похожие на воронки от маленьких снарядов. Темнело прямо-таки с ужасающей скоростью, Туча неслась по небу точно локомотив. Она клубилась, закручивала длинные серые усы и вспыхивала дрожа от переполняющего ее электричества. «Анна? Она, она где-то здесь!» Колдунья медленно огляделась по сторонам, но вокруг был только мертвый город и пустые дороги, по которым ветер гнал уже настоящие пылевые цунами. «Ждет, не показывается!» «Где конкретно?» «Везде», — Анна махнула рукой. «Тут, там. Она же не просто так называется нелинейной. Группируется гидра только для атаки. Думаю, Грембл прав, сейчас она на стороже, и выманить ее просто, выйдя из-за купола чистой воды самоубийства. Удар будет мгновенным». «Тогда как?» «Не знаю. Я только надеюсь, что староста что-нибудь придумает». Анна почувствовала это, как ледяной поток, лизнувший ее пальцы и коснувшийся черным хлыстом самого сердца, волной пронесшейся по телу. Гидра увидела это, как тусклое зеленоватое сияние, рвущееся через трещины в земле вокруг ратуши. Анна прошептала формулу и заглянула в эфир так глубоко, как только могла. Теперь колдунья и другая видели одно и то же – Зигзагообразные разломы, открывающиеся в земле, точно трещины во время землетрясения. Только трещины открывались в эфире, хотя земля, Анна хорошо это почувствовала, начинала дорожать по-настоящему. Из трещин, которые на самом деле не были трещинами, валил тяжелый зеленый пар, клубился, стлался по земле, сочился душной, вполне реальной вонью. «Анна?» Фриц Шпицберген сморщила нос. «Что это так жутко воняет? Сила небесные до меня сейчас стошнит. И почему трясется земля?» Но колдунья, в отличие от Гидра, уже поняла, что происходит. «Держитесь!» – закричала Анна, стараясь перекричать ветер и гром. «Сейчас здесь начнется черт знает что!» «Это Грем? Это ведь он?» «Да, я думаю, это Грем!» Но все случилось совсем не так, как она себе представляла. По правде говоря, она не представляла себе ничего и никак. Анна не особо часто сталкивалась с некромантами и их колдовством. Однако ничего подобного она точно не ожидала. Земля под ногами уже ходила ходуном, словно палуба корабля в шторм. Анна, госпожа Фриц и Пьер Артисон вцепились в невысокое деревянное ограждение помоста. На него во время праздника вешали разноцветные ленточки и бумажные венки. молясь всем силам, чтобы кое-как сколоченные доски выдержали. А земля уже трескалась, осыпаясь в широкие щели, что с каждой секундой становились все шире, обнажая каменную кладку, которая с замиранием сердца поняла колдунья и была потолком того самого подвального помещения, где они все это время скрывались от гидры. Старый сырой камень, покрытый черной плесенью и мхом, Этот камень треснул, с хрустом сломался, будто обыкновенное сухое печенье, а потом взорвался. Это действительно выглядело как взрыв. Камень вспучился, захрустел и с грохотом разлетелся во все стороны. Анна едва успела закрыть стоящих на постаменте кинетическим щитом. Опадая на землю грязным серым дождем, и тогда, наконец, трясение земли прекратилось». Теперь в футах в сорока от входа в ратушу в земле зияла приличных размеров дыра, похожая из-за торчащих кусков каменной кладки на разверстый рот с обломками выбитых зубов. Из дыры тянуло ужасающими миазмами. Пыль, грибок, сырость и мертвечина. Но хуже всего был запах, который Анна так и не смогла идентифицировать. Не мерзкий сам по себе, но невероятно резкий этот странный алхимический аромат чем-то напоминал те дешевые духи, что по серебряку за ведро продавали в вокзальных цирюльнях, и от запаха которых даже у золотарей выскакивала из горла селезенка. А потом стены ратуши содрогнулись, и с небес прозвучал голос. Ужасный, ибо голос не был человеческим, но по-своему чарующий, низкий и глубокий – Прогремел он над умершим городом подобно вестнику неведомого рока, произнеся странные слова. «Дис, мерес, эстарес, нитимис, эсерхис и нитимос». А эти слова показались просто набором бессмысленных звуков, но она все равно ощутила заключенную в них силу. Мороз продрал колдунью до самого нутра. Даже фрицы, пьер, не будучи колдунами, вздрогнули и втянули головы в плечи, испуганно озираясь. Хотя, может, это и к лучшему, что Анна Гром не узнала слов, которые произнес неведомый голос. Потому что в мире было не так уж много тайных книг, где среди склеенных вместе страниц дрожащим почерком были они написаны – В частности, безумный граф Элерт в своих трудах, проклятых и запрещенных во всех уголках земли культах Севера, записал эти слова, трижды обведя пером и скупанным в алых чернилах. Они же написал «Но этого, о, не призывай из наружных пустот, ибо след его навеки остался там, где ступал он на твердь Срединного мира». «Поистине ужасающие вещи поведали мне те, кто пожирают ночами мертвую плоть из открытых могил, а предвестники сего гласа. Посему запечатываю здесь я уста свои кровавым крестом смертной клятвы». Страшный голос прокатился по небесам, отразился от земли и стих, перейдя в отдаленное громовое ворчание. А затем в грозных тучах появился разрыв, и из этого разрыва ударил бледный луч света. Гидра была озадачена. Да, иногда из сияющей пустоты наверху спускались те, кто обитали там. До большинства из них ей не было никакого дела, их пути не пересекались, и другая воспринимала эти силы примерно так же, как уездно городовой воспринимает существование комет, зная про эти хвостатые куски льда и пыли, чтобы раздят бесконечный мрак из вражбы и жизни. Он никак не рефлексирует по их поводу, и знание это никак не влияет ни на ход его мысли, ни на жизнь городового в целом. Некоторые из тех, кто обитали там, сверху, отдавали Гидре приказы, Эти приказы немедленно выполнялись, однако другая не могла бы назвать это некой формой подчинения. Так палец не восстает против приказа мозга, что повелевает ему согнуться или распрямиться. Однако тот, что только что заглянул в тонкую щель, открывшуюся между сферами, пришел из такого далекого далека, о котором Гидра даже не могла помыслить. Черные провалы за гранями всех границ, Миры без меры измерений, проваливающиеся сами в себя ионы черноты и слепого ужаса, глотающего мертвые звезды. Всему этому не было места здесь, так близко к упорядоченному краю. Не то чтобы другая испугалась, но она совершенно не понимала, чего ожидать от этого странного, пусть и мимолетного визита. «Смотрите!» Пьер здоровой рукой схватил Анну за рукав, одновременно с этим тыча рукой в перчатке куда-то в небо. «Смотрите, что это такое?» Анна машинально подняла голову и посмотрела туда, куда указывал молодой жандарм. Лучше бы она этого не делала. Пьер Артисон видел просто луч странного света, что вырвался из дыры в облаках и ударил куда-то за горизонт. Свет был странным, он казался плотным, точно слепленным из капелек молочно-белого тумана. Не освещал ничего, кроме самого себя, и издавал странное гудящее потрескивание, чем-то похожее на то, что можно услышать в морозную арктическую ночь, когда над ледяными полями пылают паруса северного сияния. А вот в эфире луч был трещиной, тонкой и черной трещиной, что разрывало самое пространство между сферами, и откуда в мир сочилась тьма. Тьма не была ни черной, ни серой, ни плотной, ни бесплотной. Она не была вообще никакой. Была и одновременно ее не было. Тьма ускользала от взгляда, создавая странное давление где-то позади глаз, щекотку, доходящую до самых глубин мозга и порождающую видение. Видение, которых человеку разумному, человеку вменяемому, лучше не видеть вовсе. К счастью, разум человеческий – хитрая штука, способная защищаться, и разум Анны Гром просто пропустил сочащийся ужас сквозь себя и мимо себя, не оставив практически никаких воспоминаний, за что Анна, позже просыпаясь от кошмаров, истово благодарила небо и святой эфир. В голове колдуньи остался лишь первобытный ужас, холод открытой могилы, и видение мириадов тонких стальных струн, раздирающих на части самое ее «я», дабы выковать из них нечто новое, нечто чуждое, невероятно могущественное, но в обмен на рассудок. Земля застонала, и поток смрадного воздуха вырвался из дыры в подвал ратуши, а вместе со смрадом оттуда полез кошмар. Анна как-то видела поднятого колдовством мертвяка. Клинч Горогуля, молочник, что раньше жил на пересечении Пятой и Кривого Проулка, в конец замордовавшись бодаться с городской администрацией, там что-то напутали с бумагами, и участок земли на кладбище, что уже два поколения принадлежал семье Горогулей, оказался почему-то вычеркнутым из кладбищенского реестра. Похоронил своего деда во дворе своего дома, А сосед Горогули, алхимик Грюндель, вылил на могилу какие-то алхимические отходы, приняв холмик за яму со строительным мусором. Но тот мертвец, что оттуда вылез, был просто глупым некротом, что, бормоча под нос бессвязные ругательства, безвредно шлялся ночами по улицам до тех пор, пока в город не приехал по вызову следователь департамента других дел. То же, что выбиралось из подвала ратуши, было неописуемо ужасно, и Анне лишь оставалось надеяться, что этот ужас не имеет имени, потому что подобное не должно было именоваться как на земле, так и во внешних сферах. Скрюченные фигуры, выползавшие из подвала ратуши, не имели четкой формы. Кости, обрывки плоти, сухожилия, осколки черепов – Создавалось впечатление, будто некий безумный смерч прошелся по полю битвы, где в изобилии валялись изувеченные артиллерийским огнем тела. Поднял их, а потом слепил куски этих самых тел безо всякой системы. У одних существ рук было несколько, у других всего одна, а были и такие, у которых рук не было вовсе. Это же касалось и прочих частей тела, И Анна могла лишь догадываться, какая сила, дожидаясь своего часа, вызревала в подземельях под городом, где древний ковенник Романтов из года в год творил свое черное колдовство. Анна глубоко вдохнула смрадный воздух, закрыла глаза, согнулась и ее вырвала на рассохшиеся доски помоста. Гидра окончательно перестала что-либо понимать. Только что в захваченном ею городе оставалась жалкая горстка людей, и вот уже откуда-то появилась целая толпа. Откуда? Прятались в подвале, защищенные каким-то заклятием? Бред, она бы учуяла подобное колдовство. Но вот, пожалуйста, по улице перла куча народу, которой просто неоткуда было взяться. Гидра, однако, медлила. Эти существа были вроде как людьми, но какими-то странными, черно-зеленые ауры, неправильные тела и странное ощущение чужеродности, окружавшее их, которое другая не могла идентифицировать. В ее сознании просто отсутствовали требуемые паттерны. Да, это была энергия, заключенная в кожаной бурдюке тел, то, чем она от века питалась, но что-то, что-то... Но нелинейная гидра была в первую очередь нелинейной гидрой. При виде такого обильного пиршества в ней сработал инстинкт. Она рванула вниз, хирургически выверенным движением лезвие разрубила первое существо в надвигающейся толпе на десяток частей и с размаху вонзила свой хобот-зонд в самую сущность жертвы. Капрал Штефан Барагус, редкостная сволочь, извечный враг знаменитого сержанта Кувалды, Не был так поражен, опрокинув себе в рот с похмелье содержимое ночного горшка, как гидра, хлебнув того, что даровало надвигающееся на нее нежити подобие жизни. У другой, конечно, не было чувства вкуса в его человеческом понимании, но качество потребляемого Виталиса она анализировала очень тонко Уж точно не хуже, чем королевский дегустатор анализирует букеты состояния очередной бутыли коллекционного вина из погребов их величеств. Тонкие обертоны верхних пленок ауры, густые насыщенные отзвуки глубоких животных слоев, тягучая тяжесть завитков, в которые конденсировались витоцентры человеческого тела. О, Гидра умела оценить свою жертву в кулинарном плане. Некротический заряд произвел на нее примерно такое же действие, какое на запойного алкоголика после недельных возлияний производит заклятие чистая вода. Только алкоголик захлебывается в собственной рвоте из-за того, что огромное количество отравы начинает рваться из его организма наружу, а гидра едва не коллапсировала в ноль из-за того, что отрава хлынула ей внутрь. Ее, конечно, трудно было убить, в конце концов она была другой, из сферы форм, а не бука или подкроватной пылевкой. Но эффект все равно оказался феерическим. Гидра оказалась полностью дезориентированной, а ее эфирная структура серьезно поврежденной. Она надулась, как кузнечные меха, заискрила, резко сжалась и изблевала из себя проглоченную дрянь мощным густым потоком. Огромная порция некротической силы ударила в защищающий ратушу замок Ангазара, прорвала его и, сломав сложную структуру заклятия, окончательно погасила. «Что это было? Что случилось?» Пьер Артисон дико вращал глазами. Конечно, он не был колдуном, но эфирный хлопок лопнувшего защитного заклинания все равно почувствовал и у него заложило уши. «Это была наша защита!» она глубоко вздохнула, закашлялась от ужасной вони и похлопала жандарма по плечу. «Мы больше не защищены. Так что, сейчас или никогда?» «Сейчас или никогда?» Гидра, конечно же, тоже понимала, что ратуша больше не прикрыта защитным куполом. Но это понимание не особо доходило до ее сознания, что плавала сейчас в черной купели боли и отвращения. «Это были не люди». Этого вообще не должно было существовать, это не должно было ходить под солнцем срединного мира, пачкая собой всемыслимые реальности и сферы, как внешние, так и нижние. Это было до такой степени мерзко, чуждо и бессмысленно, что должно было быть немедленно уничтожено, убрано, выметено прочь, снесено в пыль, забыто». Другая распустила лезвие и с размаху врезалась в толпу медленно наступающего ужаса, рубя и кромсая. Но ужас не отступил, не отошел и не прогнулся. Напротив, твари, что до поры таились в подвале ратуши, завыли и ринулись в атаку. Гидра поначалу даже не поняла, что вообще происходит, а потом уже стало поздно. Сотни скрюченных пальцев вцепились в ее не плоть. Сотни черных зубов впились в то, что заменяло другое тело, и начали терзать его с тупым остервенением заевшего компостера, что бессмысленно и жадно лупит своими зубами по застрявшей в нем билетной карточке. Но самым главным было то, что все эти укусы достигали цели, ибо твари, что навалились на Гидру, были не просто мертвой плотью. Гидра убивала по-всякому – просто и изящно разделывая тела или, наоборот, играя со своими жертвами, отрезая от них по кусочку, мучая их в той или иной мере. Но главное оставалось неизменным. Охотником в этом тандеме всегда была она. Никогда не было иначе. И вот теперь она не охотилась, а сражалась, сражалась, чтобы выжить. Фриц Шпицберген, как и Пьер Артисон, не была колдуньей. но чувствительность к эфиру в ней теплилась, хотя об этом не знала даже она сама. Вещи и сны, да кому они только не снятся? Предчувствие, она называла это интуицией. Странные черные тени, что изредка мелькали в углах ее дома, но видят же люди домовых, соседок чего тут удивительного. Ее талант при желании можно было даже развить, инквизитором или магистром госпожа Фриц, конечно, не стала бы, Но вот средней руки колдуном запросто. Однако сила, что с в ней, никак не проявила себя. И в подростковом возрасте, золотое время, когда 80% колдунов как раз и идентифицируют соответствующие службы, маленькую Фриц больше интересовали пули, оружейные смазки и винтовки. Особенно она любила британские снайдеры. Но сейчас на пике нервического перенапряжения она это увидела. Всего лишь на секунду, но очень и очень ясно Фриц Шпицберген увидела, как ногти и зубы разложившейся армии старосты Грема рвут на части бледное облачко, истекающее серебристой влагой, похожей на кровь. Она почувствовала, что Гидре очень и очень больно, и хищно улыбнулась, ласково потирая рукоять револьвера. Ослепленная болью Гидра больше не охотилась, Она сражалась за жизнь, полностью утонув в инстинкте. Сжавшись в максимально плотный ком, ощетинившийся рубящими мертвую плоть силовыми лезвиями, она превратилась в нечто вроде гигантской циркулярки, перемалывающей наступавшую нежить в клочья, летящего вокруг гнилого мяса и черных обломков костей». Какой бы ущерб ей не причинили призванные старым некромантом твари, Гидра все же была другой, сотворенная из первичных, одним из высочайших могуществ. Да, это была неожиданная битва, но исход ее был предрешен. Врубаясь в напирающую толпу нежити, Гидра постепенно приближалась к ратуше. Огромный смерч, выплевывавший из себя слизь, черноту и вопящий мрак, что изо всех сил цеплялся за временное подобие жизни. Минута, другая, и вот уже армада мертвецов была прорежена более чем наполовину. Конечно же, Анна Гром понимала, что очень скоро здесь уже не будет стены гнилого мяса, что терзало другую, а останется очень злая нелинейная гидра. Она не злилась на Грема, в конце концов, некромант не мог предсказать, как отреагирует замок Ангазара на удар некротической энергии, отраженной и усиленной другой. Но решать что-то нужно было уже сейчас и быстро. «Госпожа Фриц, вы ее видите? Хотя бы ориентировочно!» «Я вижу воронку тухлого мяса!» По лицу хозяйки оружейной лавки стекали крупные капли пота. «Да, она там внутри, но эти чертовы ходячие трупы сейчас для этой твари как бронежилет!» Оно уплотнилось для защиты и встречной атаки!» Прошептала Анна изо всех сил, вглядываясь в глубину эфира. Теперь она более оформленная цель. Грем явно что-то знал, старый сукин сын. Все на землю, быстро!» Дальше счет пошел на секунды. Гидра, разметав остатки армии ходячих трупов, подпрыгнула, словно мячик, и приземлилась рядом с деревянным помостом, на котором стояли колдунья, жандарм и высокая женщина с пистолетом. Невидимое лезвие прошелестело в воздухе, но троица, к счастью, успела упасть ниц на доски. Анна при этом даже умудрилась расквасить себе нос. Ну уж лучше так, подумала она, чем лишиться головы. Что-то грохотало совсем рядом, не гром. О нет, этот звук был другим, но времени прислушиваться не было. Анна вскинула руки и в последней отчаянной попытке защититься накрыла их кинетическим щитом. Силовое лезвие гидры скользнуло по заклинанию и отскочило. Удар пришелся по касательной, не более. Колдунья не тешила себя иллюзиями, она прекрасно понимала, что следующий удар вскроет ее защиту, как нож консервную банку из тонкой жести. «Стреляйте!» – заорала она. «Стреляйте немедленно!» «Я не вижу куда, она везде!» Голос фриц Шпицберген дрожал от ужаса. Если я промахнусь! Что-то огромное, серое, воняющее мясом и горячим керосином налетело на гидру, ударило ее и распластало другую по дороге. У самоходного бурава малый проходник не было системы внешнего оповещения, но Анна все равно услышала через решетку вентиляции кабины восторженные вопли Шарля Вилля и Скруджа Фуллера. Да! «Дави, скотину! Гусеницами ее!» Оглушенная колдунья, шатаясь, встала на ноги, наблюдая сквозь завесу пота, что заливал лицо, разъедая глаза, как огромная машина наматывает нелинейную гидру на свою гигантскую фронтальную буровую установку, одновременно вминая другую гусеницами в землю. «Ага, ага, значит, вот куда смылись эти двое. К жандармерии, где во дворе в сарае стояла эта штука. Починили и вернулись. А ведь могли врезать по тапкам и попробовать прорваться через барьер. Но нет, влетели прямо в гущу сражения. Значит, верят, что у нас что-то получится. Кстати, они только что всех нас спасли. Вопрос, надолго ли?» По броне бурава, высека искры, ударились силовые лезвия другой, и Анна с ужасом увидела, насколько глубокие борозды оставили они в металле. Сейчас она их вскроет, как устрицу. «Госпожа Шпицберген!» Анна старалась, чтобы ее голос звучал спокойно, но у нее, конечно же, ни черта не получалось, и она сорвалась на крик. «Если мы сейчас не...» «Хорошо!» Хозяйка оружейной лавки отбросила волосы с лица и решительно взвела курок. «Клац!» «Говорите, где эта тварь? Будь что будет, стреляю по вашей команде! Дьявол, а эти двое еще более безумны, чем я думала! Но лихие черти, ничего не скажешь! Анна! Стреляю по вашей команде!» Анна вдруг поняла, что просто не может открыть рта. Если фриц промахнется, если пуля не попадет в цель, второй попытки уже не будет. Промах, и на этом все закончится. Все будет зря. Смерть Рюма, палец Пьера, колдовство Грема, за которое тут непонятно, как будет расплачиваться с тем, кому ему пришлось призвать. Пуля, Гидра нас убьет. Но я не могу просто умереть со спокойным осознанием, что мы сделали все, что могли. Потому что если мы погибнем... то значит, сделали не все. Но как? Что еще можно было? Тут ведь дело в чем?» Сонно пробурчал знакомый голосок в ее голове. «Про Поля ты, стало быть, вспомнила, но ну и взяла рецепты из книги Илиота Свонна, некромантии и все, что мы взяли из нее в повседневность. Молодец, хвалю, но ведь были и другие книги». «Я не понимаю, о чем ты?» Но она понимала, на самом деле она вдруг очень хорошо поняла, о чем говорил голосок. Анна любила библиотечные залы академии, бесконечные ряды книг, громоздящиеся на полках, что анфиладами уходили куда-то в пахнущую бумажной пылью темноту. Мягкие ковровые дорожки под ногами, полностью скрадывавшие звуки шагов, Маленькие уютные столики для чтения с их неизменными лампами, прикрытыми пузатыми зелеными абажурами. И пустоту. Здесь невозможно было столкнуться с другими посетителями, хотя библиотека никогда не пустовала. Тут работали колдуны из десятков кафедр, шныряли студенты, корпели над древними фолиантами историки. Но никто из них не пересекался друг с другом. Разве они перешагивали порог библиотеки вместе? Как? «Академия!» – махали руками все, давным-давно привыкнув к местным странностям. С их точки зрения библиотека была ничуть не удивительнее, чем бесконечное количество коридоров и кафедр, уводивших в неизведанные глубины АДН. Там, согласно многочисленным студенческим легендам, таились и жуткие чудовища, секретные лаборатории и жил ужасный «Песочный человек». Анну немало не смущало, что книги в некоторых залах библиотеки были посвящены прикладной некромантии, демонологии, а то и черному оккультизму. В конце концов, где еще, как не в Академии, хранить подобные труды, спасенные в свое время от разгневанных толп инквизиторов и прочих блюстителей нравственной чистоты? К тому же рассуждала она, скорее всего, многие из этих книг, просто макулатура, написанная дилетантами-экспериментаторами, и наверняка хранятся здесь лишь как букинистические диковинки. Она, однако, была бы очень удивлена, узная она, что библиотека совершенно свободно пускала ее в такие секции, куда даже некоторым магистрам был заказан вход, не говоря уже о студентах начальных курсов. «Простите, но этот зал библиотеки для вас закрыт, попытка доступа записана». говорил в таких случаях тихий вкрадчивый голос, и студент, пожимая плечами, шел дальше по своим делам, обычно более не пытаясь проникнуть за запертые двери. Да это было бы и невозможно. Перед Анной распахивались все двери без исключения, но она не знала, что это аномалия, странности вообще ненормальна. Ей просто некому было об этом рассказать, Тихой студентке, учившейся на твердое хорошо и постоянно срезавшейся на зачетах по квазиматематике, а она, в свою очередь, начитавшись мира нижнего и верхнего, некромундум лукс или чего похлеще, не пыталась вызвать голодную тень из внешней бездны, поднять некрота и тому подобное. Как-то раз ей в руки попалась тонкая, всего-то страница 100 книга с малообещающим названием «Дневника о путешествии Квинта Салливана». Стоя у стеллажа, Анна быстро пролистала первые несколько страниц и уже не смогла остановиться. Квинт Салливан, как следовало из текста, был псиоником, но не врожденным, а просто талантливым колдуном, знающим несколько, как он сам выражался, при полезнейших формул, что не раз помогали мне, спасая от петли, топора, а то и просто от бедственного положения, когда в карманах моих свистел ветер. Тут же на страницах своей короткой рукописи колдун записал с десяток весьма двусмысленных заклятий, и Анна лишь качала головой, вчитываясь в строки формулы, водя пальцем вдоль силовых линий колдовских эфирных каркасов. Конечно же, она решила, что книга попала в библиотеку по ошибке, но не могли подобные материалы лежать в свободном доступе. Однако никому о дневнике о путешествии не сообщила, Более того, девушка тщательно переписала некоторые заклятия, для которых не нужно было специальных знаний и дополнительных сложных компонентов, в свою записную книжку. Она, конечно же, не знала в совершенстве другой кодекс, но понимала, что, используя она подобные заклинания на сокурсниках, то ее явно не похвалили бы за старания. Однако иметь в рукаве пару тузов было приятно. Уже потом, когда Анна таки применила одну из формул на приставучем торговце синей пылью в подворотнях Нижнего Восточного квартала, она впервые поняла, как удобно все же хранить под сердцем какую-нибудь опасную и полезную тайну. Именно поэтому, хотя она даже самой себе бы, наверное, и не призналась в этом, староста Греем вызывал у юной колдуньи скорее симпатию. Он тоже хранил запретное знание, умел им пользоваться и, не раздумывая, пускал вход тогда, когда это было действительно необходимо. А теперь настала ее очередь. «Как там говорят?» Пронеслось в голове у колдуньи. «Делай, что должно, и будь что будет. Только бы успеть». Она изо всех сил схватила госпожу Фриц за левую руку чуть выше запястья и дрожащим голосом прошептала хозяйке оружейной лавки на ухо. «А вот сейчас я очень попрошу вас ничему не удивляться. Это будет несложно». Фыркнула Фриц: После того, что мне довелось увидеть за последние. Но тут у нее перехватило дыхание, потому что Анна уже начитывала формулу: Когда сознание опытного псионика проникает в сознание жертвы, та в большинстве случаев ничего не подозревает. Нужно только вести себя как можно тише и в нужный момент просто подбросить пару идей в поток мысли, смывающих чужое я. Жертва ничего не заподозрит просто потому, что мысли и так появляются в пустоте ее разума и в пустоту же исчезают. Мысли повседневные, мысли сумасбродные, мысли бредовые, умные, глупые – все это просто автоматически принимается к сведению. Хороший псионик подобен вору, что никогда не попадается, не оставляет улик и всегда тщательно следит, чтобы вмешательство было по возможности минимальным. ну пришла в голову скучающей графине средних лет мысль приютить у себя на пару недель симпатичного молодого человека подумаешь к тому же не незнакомца ведь старый старый полузабытый знакомый из ветреной юности опять же ностальгия ну как тут удержаться конечно же выручить его тоже будет несложно да и что такое сто империалов пустяк чушь но анна не пыталась прятаться Напротив, она воломилась в голову госпожи Фриц, подобно паровому катку. Как рука в перчатку, как умелый кукольник, ловко вставивший пальцы в петельки на концах веревочек, привязанных к марионетке. Все получилось настолько просто и привычно, что колдунье стало не по себе. Она даже немного удивилась тому, что в такой безумной ситуации на краю почти неминуемой гибели ей еще может стать не по себе – Будто она проникала в чужие головы сотни раз, и сейчас старый навык просто отработал, как по нотам. Странно, очень странно. Госпожа Фриц задушенно охнула, но она тотчас же приказала ей успокоиться, как опытный извозчик нетерпеливо встряхивает поводья непослушной лошади. И хозяйка оружейной лавки тут же перестала дергаться, застывшая посреди тонкой сияющей паутины чужого заклятия. Колдовское ментальное насилие первой степени, пожизненная каторга без права пересмотра приговора. Анна не знала этой статьи Другого кодекса, да и, откровенно говоря, сейчас было наплевать. Она с огромной скоростью сращивала оголенные провода своих нервов, обернутые в ткань запретного колдовства с личностью Фриц-Шпицберген, метеором, пролетая сквозь этажи ее сознания. К счастью, субъективное время. «Забавная штука, его можно растягивать как угодно, поэтому у Анны на все про все ушло не более двух секунд». К тому же она не пыталась выудить из головы госпожи Фриц никакой информации. Колдунью интересовали только базовые навыки, что намертво впечатались в самое естество женщины-стрелка. Но ей все равно пришлось преодолеть завесу плохо скрываемой боли и страстное желание отомстить за мужа, убитого нелинейной гидрой, в двух шагах от собственного оружейного сейфа. Анна вдруг поняла, опять же непонятно как, что эту боль, и эту ненависть можно использовать, что это прекрасный материал и брешь в защите которой сейчас сознание Фриц инстинктивно пыталось себя окружить. Старый отточенный навык, память, но чья? Ее память, память духов, память крови – потом, все потом. Она обрушилась в чужое сознание яростным кровавым дождем. Мы убьем эту тварь, уничтожим, раздавим, сотрем с лица земли и иных сфер, лишь только пусти меня. Откройся, дай мне дорогу через ненависть и ярость, обрати свою слабость в силу, а дальше я все сделаю сама. И марионетка, кивнув, покорно повисла на ниточках, Готовая на все, внимая таким важным обещаниям, открываясь, отказываясь от свободы воли, отдавая свою самость тому, кто милосердно соглашался думать и чувствовать за нее. Анна увидела, как Гидра, вцепившись лезвиями в обшивку бурава со скрежетом, оторвала от нее здоровенный кусок. Полетели искры, машина выпустила клуб дыма и зарычала раненым зверем. Еще удар... И проходник лишился носовой части. Буровой конус, утыканный вращающимися мини-головками, упал в песок точно голова мертвой рыбы. Сознание молодой колдуньи и хозяйки оружейного магазина переплелись и с лязгом соединились наконец в единое целое. И тогда Анна Фриц Гром Шпицберген широко, как только могла, распахнула внутреннее око. и заглянула в эфир так глубоко, насколько позволяла ее физическая оболочка и колдовская сила. Боль в теле, эфирная контузия второй степени. Скоро, очень скоро придет боль и огонь, сжигающий вены, разрывающий мышцы, плавящие кости. Но потом, не сейчас. Время еще есть, всего несколько секунд, но большего и не требовалось. Сейчас... или никогда. На такой глубине не было ни города, ни улиц, ни бродящих по ним теней. Лишь небо, быстро текущее из пустоты в пустоту, жидкая ртуть, из-за завесы которой вниз смотрели мириады незримых глаз и земля, черная твердь, похожая на отполированный обсидиан, живая и мыслящая, служившая пристанищем для сонма невидимых тварей, из которых люди, как ни странно, были самыми главными, самыми яркими, стоявшими во главе угла, порождавшими все, что их окружало. Небо каким-то удивительным образом было порождением Земли, а Земля, в свою очередь, отражением неба. Но сейчас размышлять над этим у Анны банально не было времени. Ей была нужна только нелинейная гидра. Конечно же, она ее увидела. другая сияла, как дуга электросварки. Она действительно была конусом, но образовывала этот конус лента ярчайшего света, похожая на спираль лампы накаливания. Лента текла из точки в пустоте, изящно завиваясь, спускалась вниз расширяющейся юбкой и, распадаясь на тонкие нити, образовывала те самые лезвия, что уже мелькали в считанных дюймах от Фуллера и Виля, отчаянно пытавшихся вырваться из ловушки, Лупя по всем педалям и рычагам, Анна Фриц Гром Шпицберге, наточенным до автоматизма движением, вскинула руку, задохнулась от ужаса. Как, как в это попасть? Она же такая маленькая! И, чуть прищурившись, едва не потеряв сознание от ужаса, нажала на курок. Мертвая пуля попала не просто в конус гидра, она ударила точно в тот яркий огонек, из которого этот конус стекал, приходил, пребывал в этот мир. Анна Гром никогда не попала бы в такую маленькую цель, да еще и с такого расстояния. Но для Фриц Шпицберген, способный со ста шагов выбить точки на игральной кости, это не составило ни малейшего труда. А дальше была вспышка. Нелинейная гидра визжала, как резаная свинья. Только что могущественное другое существо из внешних сфер вскрывало хрупкую металлическую банку, внутри которой тряслись от страха два человека, посмевших встать у нее на пути, посмевших даже подумать о том, что ее, ее можно остановить. И вот она уже что? Угасала? Уходила? Гидра умирала, но была не в состоянии в это поверить. Умирали всегда другие, это был неизменный, нерушимый постулат, фундамент, на который опиралась реальность. Сама же Гидра умереть не могла, у нее просто не было такой функции, такой возможности. Да, ее можно вышвырнуть из этого мира вовне, но это была, конечно же, не смерть. Так промахнувшемуся по добыче ястребу приходится вновь подниматься в небеса, для новой атаки. Но сейчас что-то случилось, что-то быстрое, холодное, непонятное, что-то ужалившее гидру в самый ее центр, нечто маленькое, нечто сродни той мерзости, что жила и не жила одновременно и которую она по незнанию попыталась сожрать с печальными для себя последствиями. Крошечный кусочек отрицания, обломок несуществования – Ледяная искра попала другой прямо в средоточие ее естества. То, что отчасти можно было бы назвать сердцем, и это сердце, вздрогнув, разлетелось на тысячи кусков. О, существование гидры, конечно же, не длилось вечно. Такие, как она, в конечном счете отправлялись на край сущего, где спокойно падали в вечный поток, перерождаясь в нем. Иногда по воле тех, кто стояли над, иногда по своему вкусу. Но никогда вот так. Последним, что познала другая, оказалась внезапная смерть. Осколки бокала, сметенные в угол, кровавое пятно на страницах, где последнее недописанное слово навсегда остается недописанным, дерево, расщепленное ударом молнии, взрыв в блиндаже, быстро, внезапно, однозначно». Она из последних сил схватилась за эту мысль, но мысль треснула, лопнула и рассыпалась, отпуская гидру в последний миг свободного падения, где она уходила, растворялась, превращалась в... Анна выдохнула и вскинула руку в закрывающем жесте, разорвала психический контакт с Фриц Шпицберген. Они упали на помост перед ратушей почти одновременно – Анна от тяжелейшей эфирной контузии, хозяйка оружейной лавки от псионической перегрузки, молодая колдунья почувствовала, как ее затылок ударился от доски, почувствовала отдаленную тупую боль, почувствовала, как проваливается в черную яму обморока, но только мысленно улыбнулась. Сейчас она была не против забытья. Она видела, как умерла нелинейная гидра – Короткая, яркая вспышка, искры и погасшая навсегда спираль чужого, далекого света. Купол, закрывающий город, просуществовал немногим дольше. Его силовой каркас, похожий на спицы зонтика, сейчас красиво рассыпался там, наверху, над черными тучами, которые наконец-то собрались с духом, громыхнули и разразились ливнем. Дождь привел ее в чувство, но не до конца – Мир все еще воспринимался обрывками, кусками. Вот Фуллер с Вильям, матерясь, на чем свет стоит, пытаются выбраться из перевернувшегося Бурава. Судя по энергичности возгласов, ни железнодорожник, ни механик не только не собирались умирать, но даже не получили сколь-нибудь серьезных повреждений. Вот стонет, царапая ногтями доски помоста Фриц Шпицберген. Вот гром разрывает клубящееся небо. Она открыла рот... жадно ловя льющуюся с неба воду, впитывая дождь всем телом, с наслаждением вдыхая прохладный ветер, что нес в себе запахи мокрой пыли и электричества, и совершенно не удивилась, когда услышала знакомые шаги, стук тонких серебряных подковок по дереву. М -м да, староста Грем присел рядом на корточки и усмехнулся. «А я знал, что вы, Анна, тоже девушка непростая. Но ничего, все мы с двойным дном. Главное – хранить у себя в потайном подкладе что-нибудь полезное, а не копить дрянь. Вот, выпейте, а то еще дадите дуба от эфирной контузии, так вы себя отделали». Она почувствовала прикосновение холодного стекла к губам, в глотку потекло что-то едкое и вонючее, дышать сразу стало легче. Боль толчками покидала тело. Грем, заметив, что колдунья пытается что-то сказать, приложил палец к губам. «А ну тихо! Вам сейчас отлежаться нужно, а не разговоры разговаривать! Фриц в порядке, просто слегка дезориентирована. Ловкого ей того в голову! Молодец! Вы нас всех спасли!» «Что? Что? Что будет дальше?» Грем поправил очки. «У меня во дворе стоит керосиновая Ландо от Фрода и сын. Старая железяка, но надежная. Грузитесь в нее и мотайте в железный перевал. Там найдите инквизиторов и все им расскажите. Только лучше почистите память госпоже Фриц, а то не равен час отправитесь в долгое путешествие на дальнюю хляпь. А, «А вы?» «Вот уж упрямая вы, хуже осла, сказал же, лежите тихо». Я отправлюсь по своим делам, сталкиваться с нашей бравой инквизицией мне совершенно ни к чему. К тому же у меня небольшой должок перед очень серьезными ребятами из внешних сфер, и чем раньше я его отдам, тем лучше. Мы? Увидимся ли мы еще?» Грем неожиданно лукаво усмехнулся и выпрямился, чуть поморщившись и схватившись за поясницу. «Ах, чертов, радикулит, унеси его, сатана!» Как знать Анна, как знать? Думаю, события сегодняшнего дня наглядно показали вам, что никогда не стоит говорить никогда. Поэтому не прощаюсь, однако же пожелаю удачи. Он развернулся на каблуках и кряхтя и ругаясь, ушел, скрывшись за белесой пеленой дождя. А Анна перед тем как потерять сознание, едва заметно улыбнулась, перечеркнувшей небо молнии, и наконец, с огромным облегчением закрыла глаза».